Глава 10 Сверчок Густав. Уже назначено было погребение брата Чиля. Кончина этой мелкой сошки не вызвала бы особого интереса случись доминиканцу умереть от хвори. Впрочем, даже страшные подробности гибели монаха ненадолго всколыхнули церковные круги. В те суровые времена жестокостью трудно было кого-то всерьез удивить. Особых симпатий брата чиль ни у кого не снискал. Отвратительные детали и вовсе постарались поскорее замять, дабы не бросать тень на доброе имя католической церкви. Однако отец Руджера не разделял общего равнодушия. Это тоже никого не удивило. Понятно было, что он негодует из-за расправы над своим доверенным лицом. Отец Руджера начал с того, что лично осмотрел тело убитого и его одежду. Увы, после нескольких часов пребывания в воде все это было весьма неприглядно, и ничего нового доминиканец так и не узнал. Но руджер этим не ограничился. Он с неистовым рвением углубился в неоконченные дела и нерассмотренные братом очелем документы, твердо обозначив стремление не допустить беспорядка в работе, а также попытаться найти любые указания на возможного злодея патриархия благосклонно отнеслась к инициативе секретаря и руджера незамедлительно получил полный доступ к делам погибшего и его личным вещам энергии доминиканцу было не занимать он рьяно взялся за работу не пропуская ни единого клочка бумаги но в этих переполненных уловом тенетах он искал совсем иную рыбу убийца соратника мало интересовал руджера он не питал особых иллюзий относительно покойного и никогда не сомневался, что однажды тот все же поскользнется на колдобинах своей волчьей тропы. Доминиканец искал сведения о Гамальяна, сверхъестественно удачливом проныре, уже который раз ухитрившимся остаться в тени. Брат Чель был патологически жесток, но также умен и находчив. Не может быть, чтобы он ничего не узнал. Особенно после возмутительных разоблачений полковника. Неужели все это правда, и он действительно спланировал нападение на паренька-шотландца? Тиф. Это превосходно оправдывало длительное отсутствие. Так что же, чёрта Форсу не лжет? Эта мысль не давала отцу Джера покоя. Чем больше он размышлял о странностях последних недель, тем больше убеждался, что в словах Кандатиера был резон. Имея болезненную тягу к извращенно жестоким удовольствиям, брат Чили прежде предпочитал действовать, не ставя патрона в известность о каждой ступени своих планов. А посему не было бы ничего удивительного, реши брата Ачили сначала достичь известного результата и лишь потом докладывать о нем. Но зачем это нелепое нападение? Зачем маскарад? Зачем лишние кровь и жертвы? Какой во всем этом смысл? Руджеро изнемогал под гнетом этих тайн. Сейчас, когда донос сестры Инесток неожиданно и круто повернул все в новом направлении, хладнокровие готово было изменить ему. Джузеппе Гамальяно стал навязчивой идеей доминиканца. Он мерещился монаху в каждом черноволосом парне на городской улице. О нем напоминали арбалеты и клинки. Он разве что не преследовал отца Руджера во снах. Недоминиканец, доминиканец, подобно въедливому псу, искал и искал следы и намеки. Какой бы странной, бесполезной и рискованной ни казалась та драма в переулке, Браточель не стал бы прилагать столько усилий понапрасну. А значит, нападение было нужно. Оно входило в некие неведомые планы, и кто мог знать, какие скрытые плоды он уже принес. Но аккуратно подшитые кипы документов, рассортированные по датам записки и прочий бумажный хлам не давали ни крупицы новых сведений. Пожалуй, впервые в жизни отец Руджера готов был восхититься доктором Бенинио. Этот книжный червь записывал даже то, какой суп подавался накануне к столу. Уж в его-то бумагах можно было бы найти все возможные подробности о любом событии. Но не таков был брат Ачиль. Скрытный, хитроумный и очень осторожный. Он не вел никаких личных записей или же вовремя их уничтожал. Однако отец Руджера не отчаивался. Он знал небеса откликнулись, а значит, дадут ему шанс, хоть самую призрачную, хоть самую малую зацепку. Быть может, именно так Господь проверяет его веру и стойкость. Трудно сказать, промысел то небес или просто зарево душевного огня, но вера нередко помогала людям и в более отчаянных случаях. Не подвела она и вольнодумца Руджера. Небеса снова приоткрыли кладези своих даров. В шкатулке с ладаном среди палевых комочков пряно-пахнущей соломы доминиканец нашел крохотный обрывок бумаги. На ней, дурно заточенным пером, были написаны всего четыре слова. «Лавка Барбьери. Сверчок Густав». Отыскать лавку Барбьери оказалось для отца Джера задачей несложной. Опросив нескольких уличных оборванцев, а те, как известно, знают все, он уже на завтра явился в Канрэджо. План был до крайности прост. Поднявшись на невысокое крыльцо, монах толкнул дверь и вошел в лавку, в тот полуденный час пустовавший. За стойкой обнаружился хозяин, грузный человек с пышными усами. Он неприветливо возрелся на доминиканца из-под кустистых бровей. «К вашим услугам, святой отец!» пророкотал лавочник. Вполне почтительно. Но доминиканец ясно ощутил, что здесь ему не слишком рады. Однако шагнул к прилавку с самым благожелательным видом. «Мессер Барбери, если я не ошибаюсь». «Я самый», — хмуро кивнул хозяин. «Чем могу служить?» «Мне нужна ваша помощь», — спокойно отозвался монах. «Я ищу человека по кличке Сверчок Густав» в лавочнике тут же будто рожалась тугая внутренняя пружина снисходительно улыбнувшись он вышел из-за прилавка и поклонился да сию минуту святой отец вот же он аккуратно против лавки сидит у бочки только вы уж сделайте милость не судите его строго совсем бедолага опустился руджера только мягко покачал головой я пришел не осуждать чужую беду братья моего ордена сами избрали нищету своим делом благодарю вас достопочтенный мессер Барбьери. благослови вас господь простившись с лавочником он вышел на улицу и задумчиво посмотрел на человека которого указал ему хозяин самый обыкновенный попрошайка руки ноги вместе испытая лицо с виду лет пятьдесят но скорее всего меньше с таким разговор не сложен перейдя в переулок доминиканец размеренным шагом приблизился к сверчку Густав. — спросил он холодным тяжелым тоном, глядя на нищего из-под чуть опущенных век. Э, э да, я... Сверчок вскинул голову и неловко завозился, подтягивая к себе драную сумму, будто монах собирался ее стащить. — А я... что? Чего я-то? Водянистые глаза забегали и нищий, сделанный неуклюжестью, стал подниматься, однако Руджера уже приметил, как тот пружинисто оттолкнулся от мостовой левой рукой и прищурился. «Не пытайся бежать. Переулок с обеих сторон охраняется. Густав по кличке Сверчок, именем Святой Католической Церкви, ты арестован по обвинению в убийстве брата доминиканского ордена, помощника секретаря Святейшей Инквизиции». Попрошейка онемел. Воспаленные веки задрожали, задергалась нижняя челюсть, будто Густав пытался прожевать слишком крупный кусок. Отец Руджера, несколько секунд полюбовавшись эффектом от своих слов, также холодно добавил. «Сейчас ты будешь перепровожден в крепости допрошен. Попытки изворачиваться и лгать, а также запираться, будут пресечены с помощью особо пристрастного допроса. Повернись спиной и сложи руки». Нищий отшатнулся и ударился спиной в стену. Лицо исказилось, мертвенно побледнев под слоем грязи. «Святой отец!» — забормотал он, давясь словами. «Не надо. Не надо в крепости, И особо не надо. Пристрастно. Да что же это?» — взвизгнул он вдруг. «Какого секретника? Зачем в убийстве?» Руджера шагнул ближе. «Не ори!» — Мне доподлинно известно, что ты был знаком с убитым несколько дней назад доминиканским монахом по имени брат Ачиль. — Так знаком? Знаком-то это же не я убил. И я и не знал, что он того... Густав повалился на колени, надсадно всхлипывая. — Святой отец, я все расскажу, как на духу. Вот вам крест, чтобы не до конца жизни черепки глиняные жрать. Не губите только! Он вдруг замер, кусая за пальцы. «А ведь я... Я вам и про убивца расскажу. Я знаю, кто убил. Вот вам крест святой знаю. Это он, он!» Руджер брезгливо оглядел скорчившегося у его ног оборванца и процедил. «Я дам тебе всего одну возможность меня убедить. Попытаешься лукавить, встретишь ночь в подвале. Поднимайся. За мной». Нещеторопливо встал на ноги и засеменил вслед за инквизитором. Монах не искал сложных путей. Он привел Густава в первую же траторию и бросил хозяину. «Мне нужен уединенный угол для приватной беседы и никаких любопытных ушей». Трактирщик оказался человеком опытным. Поклонившись до самого пола, он сопроводил нежданных посетителей в тихий угол пустующей на залы, услужливо вытер стол, предложил выпить и растворился в воздухе, будто чат от тощей свечки. Руджера несколько минут хранил молчание. Бестрастно разглядывая сизое лицо сверчка. Тот ерзал на скамье, поминутно потирая нос рукавом рубища и поглядывал на инквизитора, умоляющий растерянными глазами. Наконец монах нарушил молчание. «Рассказывай, Густав, подробно, ничего не пропуская. Учти, ты не первый в моей службе лживый пропойца. Ты в большой беде, и выручить тебя может лишь чистосердечное и искреннее покаяние». Попрошайка гулко икнул, съеживаясь, а потом заговорил, все ускоряя поток слов. «Святой отец, я пропащий человек, тут и сказать-то нечего. Дезертир пью, горько уж сколько лет, и воровать не брезговал, и подраться случалось. А только не души я матерью покойной клянусь, ешь чего. Подошел ко мне клирик, ну вот вас худой эдак и смурной, говорит, ищет он татья одного». Страсть до чего опасного поганца, ловкий тот бестий, голову задурить может, что твой черт. Мол, в лавку барбьере он захаживает, и коль я его примечу, так надо за ним приглядеть и узнать, где он хоронится. И следить надо с умом, он-то, видишь, какая штука, слепой он. И оттого чуткий, ему в спину глядеть нельзя. Мол, глянул, отвернись, потом снова глянь. Жуть божья. Вот, ну, я-то что, мне велели, деньги сунули, а я ж святых отцов уважаю, что я вовсе не христь. Я все чин -чинарем. Углядел его, раз упустил, моя вина, но второй раз уж не оплошал, нашел троторию, брату-доминиканцу все рассказал без утайки, и все. Ничего более не знаю, вот вам крест!» Сверчок замолчал, хрипло дыша. По лбу струился пот, промывая в грязи причудливые узоры, и стекая на лоскутье воротника. Руджера испытующе смотрел на него. «Хорошо», — без выражения промолвил он. «Пока допустим, что я тебе верю но ты обещал назвать убийцу». «Я слушаю». Густав взвился, будто укушенный клопом. «Так это он, святой отец! Поганец слепой некому больше! Вот вам крест!» Руджера поморщился. «Не злоупотребляй святыми словами, Густав!» И вздор не мели. Моему брату, вере голыми руками сломали шею. Коллеги, это не под силу. «Не под силу?» Сверчок едва не кричал, почуяв, что издали повеяло избавлением. «Да вы же его не знаете, святой отец, я ж сам за ним следил. Какой он к собакам, калека? Он к борьбе резошел, так дочка хозяйская попросила с товаром подсобить. Двухпудовый мешок на плечо закидывает и не морщится. Даром что тощий. Я раз в не сидел, так кто-то ему арбалет припер. бы вы видели, как он скошенный рычаг руками разгибает. Калека. тфу, не хуже других, вот вам того честное слово». И шею сломать это, вам как доброе утро. Убивец, он убивец и есть. Инквизитор снова помолчал, мерно постукивая пальцами по столу и глядя нищему в глаза. Он превосходно знал, что нервы попрошайки натягиваются до предела. Повременив еще миг, он отрубил. Название тратории. «Так это, шлемы гарда?» Сверчок утер под рукавом, оставляя на лице бесформенные мазки. тут она, недалеко, в паре кварталов». «Имя убийцы». Густав побледнел, тут же побагровел, подбородок дрогнул. «Не знаю, святой отец», — проскулил он. Вот, «Вот, вот, честное слово, дочка лавочника его раз окликнула, простенько так, п, -п что ли. Да я не уверен, она не громко так, полушепотом, он-то получше моего слышит». Отец Руджера еще немного помолчал, уже больше для собственного развлечения, а потом ровно промолвил. «Ты жалок, Сверчок. Я не знаю, убийца ли этот слепой парень, но ты и правда виновен. Тебе не хватило бы духу сломать человеку шею. Для этого нужна некоторая отвага. Я отпущу тебя на сегодня, но не забудь. Если ты мастер рассказывать сказки, то Инквизиция все равно тебя отыщет. Хорошие сказочники у нас в цене. Пошел вон!» Сверчок неуверенно поднял глаза на монаха и стримглав бросился прочь. После бегства незадачливого осведомителя отец Руджера устало откинулся назад, опёршись спиной о стену. Шлем и гарда. Всего в паре кварталов. Неужели после стольких лет поисков, отчаяния, бестолковых, подчас ужасающих ошибок он так близок к цели? Неужели Господь согласился все ему простить? Монах потер лицо обеими ладонями, вдруг ощутив, что дурно выбрит. И эта пустая мысль подняла в душе волну незнакомого бесшабашного веселья. Какая чушь! Каким смешным и ребяческим кажется все это сейчас. Ряса, в которой безбожно жарко, танзура, к клобук и царапина на правой щеке. Дурацкий приросший к нему маскарад. Еще несколько дней, только не спешить, не наделать лишнего сгоряча. Выбрать удачный момент, прийти туда, в траторию шлемы гарда, и история всего мира повернет на другой путь. Руджера крепче прижал ладони к лицу, чувствуя, как глупо и бесхитростно улыбается, снова едва сдерживая нелепые слезы.